Глава двадцатая. «Фу ты чёрт!» — проворчал Матвей, направившись на кухню, где лежала брошенная там телефонная трубка. «С вашими бреднями в астероиду превратиться можно. От обычного звонка подпрыгиваю, словно престарелого дева от щипка за задницу. Ох, простите, дамы, казамерная молодость, сами понимаете. Ира, принести трубку тебе или ответить?» «Ответь, а то пока ты донесешь, у меня голова от звонка лопнет». Страдальчески поморщилась Ирина. Она и так распухла от обилия сведений. «Здравствуйте. Квартира Плужниковых». Солидно так начал Кравцов, но вой, донесшийся из трубки, мгновенно сдул всю солидность. «Так, дамочка, спокойнее. Тише, тише. Погодите. Ирина, да, здесь. Хорошо, только постарайтесь говорить поразборчивее. Ира». Он протянул трубку побледневшей вдруг Плужниковой. «Кажется, опять что-то случилось». «Я же говорила!» — вскрикнула Оснева. «Да, слушаю». Ирина старалась говорить спокойно, но дрожь в голосе скрыть не удавалось. «Дина?» «Что? Нет, не может быть. Ты скорую вызвала? Держись, мы сейчас приедем!» Она нажала кнопку отбоя, шарашно вела взглядом присутствующих. «Это Квитковская. У нее, кажется, мама умерла». «Что значит «кажется»?» Динка бьется в истерике, ничего толком сказать не может. «Едем!» Решительно поднялась с места Осенева. где не в обычной жизни, существуя не от мира сего, а уж в критической ситуации». «Вы же помните, что с ней творилось на севере? Не факт, что Марина Сергеевна действительно мертва, она просто может быть без сознания. Динка хоть врача вызвала?» «Говорит, что вызвала. Но в любом случае надо ехать. Кстати, кто-нибудь у нее дома бывал?» «Мы с Вадимом нет». «Я тоже нет». «Так куда ехать-то? Адреса мы не знаем, всегда только по телефону общались». «Симонян должна знать, их мама ведь дружит». Ирина выбежала в прихожую и начала лихорадочно перелистывать потрёпанную записную книжку, мирно дремавшую возле телефонной базы. Книжка, будучи дамой пожилой и капризной, такого бескультуре не потерпела. Хватают, трясут и плюнула в хозяйку листиком, оказавшимся именно тем, который искала хозяйка. «Вот, домашний телефон матери Нелли. Зачем нам звонить матери, Симонян?» пропыхтела Лена, натягивая сапоги. «Мы же ее почти не знаем. Давай сразу Нельке». «А затем, что мамы Дины и Нелли дружили. А Карине Георгиевне надо сообщить о случившемся. Динке, думаю, сейчас понадобится опекун, который с ней бы нянчился. Ты готова взять на себя эту роль?» «Если честно, нет», — покачала головой Ольснева. «Мне хватило там, на севере. Но там ладно, не особо напряженно было. А сейчас не та ситуация. День, безусловно, жалко, она останется совсем одна, если ее мама действительно умерла. Я готова поддержать ее, но только... Дамы, может, хватит обсуждать, а лучше поехать и на месте разобраться, что да как». Матвей вытащил из кармана автомобильные ключи. «Я на колесах, думаю, поместимся». «Еще бы в твоем Туареге не поместиться», — усмехнулся Кирилл. Ирина набрала номер телефона и подняла руку, требуя тишины. «Алло, здравствуйте. Карина Георгиевна?» «Это вас беспокоит Ирина Плужникова». «Да, спасибо. Подскажите, пожалуйста, домашний адрес Дины Квитковской. А то мы с ней только что по телефону общались». А, «Так, записываю». «Зачем, а, Карина Георгиевна? Там, кажется, беда случилась. Мы едем к Дине». Она позвонила мне, плакала, кричала, что ее мама. В общем, с ней плохо. В трубку послышался вскрик, а потом закапали гудки отбоя. «Ну вот». — тяжело вздохнул Матвей. — Теперь еще одной маме плохо. — Не тот случай, — грустно улыбнулась Ирина. — Тетушка Корине дама деятельная и обмороком неподверженная. Она, в отличие от нас, уже мчится вот по этому адресу. Она потрясла листком из сдорной записной книжки. — На Тверскую. — Не слабо, — покачал головой Красов. Ну что, едем? — Я не знаю, насколько удобно будет нам с Кириллом вваливаться сейчас в незнакомый дом, где случилась беда. поежила Лана. Мы же не знакомы с Диной, и наш визит будет похож на дурное любопытство. Но ну, знаете, как зеваки приходят на чужую боль поглазеть. А учитывая все, что вы рассказывали про Квитковскую, реакция этой изнеженной барышни может быть непредсказуемой. Особенно если учесть, что Кирилл отдаленно похож на красавчика Тони. Усмехнулась Плужникова. Что серьезно? Лена критически осмотрела мужчину подруги с головы до ног. А ведь действительно что-то есть. Только Кирилл гораздо красивее. Эй, может хватит обсуждать мою внешность? — нахмурился тот. — Ситуация не совсем подходящая. Там девчонка помощи ждет, а вы тут дискуссию устроили. Во-первых, мы одновременно собирались и уже собрались. Ирина открыла входную дверь. А во-вторых, хлана права, вам с ней лучше туда не ехать. Динь и вас, Кирилл, желательно вообще не видеть. Во всяком случае, в ближайшее время, пока она не придет в себя. Все, едем. Извините, что так получилось, позвала в гости, а потом почти что выставила. — Глупости не говори. подтолкнула ее локтем Ленка. «Можно подумать, ты имеешь отношение к случившемуся. Лана, я тебе обязательно позвоню, как только все выяснится». Но позвонила она только на следующий день, в воскресенье утром. Кирилл ушел выгуливать Алабая, а Лана решила еще немного поваляться в теплой постели. Отопление, как всегда бывает в октябре, еще не включили, дожидаясь, пока температура в домах дойдет до нулевой отметки. Поэтому выбираться в промозглый холод не хотелось. А уж тем более тащиться под нудный моросящий дождь вместе с мужичками. В хорошую погоду они с Кириллом выгуливали Тимку вместе. Но сейчас... бр! Замурлыкала предусмотрительно пристроенная на прикроватную тумбочку телефонная трубка. Лана посмотрела на часы. Десять утра. Для воскресенья это возмутительно ранний звонок. Но, учитывая вчерашнее, это вполне могла быть Ленка. Это она и была. «Доброе утро, сплюшка!» «Спасибо, что не плюшка!» Сонно пробормотала Лана, переводя себя в полувертикальное состояние, то есть села на кровати, завернувшись в одеяло. — Судя по тому, что вчера ты так и не позвонила, ситуация у Критковской не самая приятная. — Это еще мягко сказано. — Ну вот опять! Излишне бодрый, прямо-таки по-пионерски задорный голос, срыв все ближе. — Там... «Знаешь что, Ленусь?» Действовать следовало решительно, не позволяя подруге оставаться одной. Ведь у Ленки в Москве никого, кроме друзей, нет. Родители ее живут на юге России, в небольшом городке Краснодарского края. «Я не думаю, что это стоит обсуждать по телефону. Давай-ка к нам. А я уже возле вас». Нервически хихикнула Оснева. «В пыжике своем сижу возле подъезда. Между прочим, полчаса сижу. Жду, пока проснетесь. Увидела вот Кирюху с Тимкой и позвонила». «Дура ты!» – возмутилась Лана. «Причем клиническая». «Какого фига ждала? Не могла сразу подняться?» «Ну, мало ли, утренний секс, все такое». «Не буду повторяться, подруга, но умом ты не блещешь». «Поднимайся, гусыня, будем кофе пить. Я дверь оставлю не запертой, а сама в душ. Можешь пока кофеварку зарядить». «Рабовладелица», — проворчала Ленка, отключаясь. Лана в темпе выскользнула из кровати и почти бегом направилась в ванную комнату. А когда вышла оттуда, с кухни уже доносился аромат свежесваренного кофе и горячих тостов. «Хорошая инициатива!» Улыбнулась девушка, осматривая накрытый подругой стол. «Тосты, сыр, ветчина, масло, джем, кофе. Ты почти реабилитировала свои умственные способности». «А при чем тут, собственно, умственные способности?» Пожала плечами Осинева, устроившись на самом лучшем месте. «Это всего лишь желание побыстрее позавтракать. А то пока дождалась вашего сиятельского пробуждения». Щелкнул дверной замок, и Лана, собиравшаяся запустить в подругу очередной ехидный комментарий, быстренько захлопнула кухонную дверь. В следующее мгновение раздался гулкий топот, и в дверное стекло уткнулась мокрая собачья мордень. Обиженное поскуливание сообщило Миру, что хозяйка не права. Ну вот совсем! Голодный пес пришел с прогулки, радостно бежит на кухню за пайком, а у него перед носом захлопывают дверь в рай. «Ты чего Тимыча третируешь?» Улыбнулась Лена, глядя на расплющенные по стеклу брыли. Он разве провинился, что его еды лишают? «Он мокрый, как свин, и мне совершенно не хочется после душа получать комок грязи с радостно отряхивающегося кабанчика». «И вообще...» — повысила голос она. «Кое-кто, прежде чем спускать пса с поводка, должен был его, пса, хорошенечко обтереть, а лапы вымыть. А кое-кто...» За стеклом появился улыбающийся Кирилл, и сердце Ланы сладко замерло. До чего же он был хорош сейчас, с вьющимися после дождя волосами. Просто слегка озадачился, услышав с кухни голос, которого там быть не должно. «Матмуазель Оснева, вы где ночью прятались? Неужели под супружеским ложем? Фи, как можно? Вы что, львуаристка?» «Не того представителя самцового племени ты кабанчиком», — назвала подружка. Загрустила Ленка, подперев руку щекой, от чего рабочим остался только один глаз. «Муж твой самый свинский свин, а вовсе не пес. Гадости такие барышни, — говорит, — прям с утра. Конфузит. Видишь, как трепещет от стыда мои ланиты?» «Не вижу». Лана намазала маслом тост. «Слепая?» «Не вижу, потому что понятия не имею, что такое ланиты. Покажешь — увижу». «Ну вот. А я надеялась от тебя узнать местонахождение этой загадочной части тела». Тяжело вздохнула Оснева, присоединяясь к подруге. «Ладно, завтракать давай, а самцы пусть моются». Развеселилась, отвлеклась. «Молодец, Кирилл!» Ведь не мог не увидеть у подъезда яркого пежоосневой, но, прочитав эмоции и настроения девушки, все сделал правильно.